Глава пятая. Такси, пока я предавалась моральным терзаниям и самобичеванию, въехала в город, доехала до центра и остановилась у дорогущего ночного клуба. Вышла. Машина уехала, а я все стою на улице, растерянно глядя на пафосный клуб. Я перед выходом из дома переоделась в удобные кроссовки и джинсы, так что одежда у меня не для такого заведения. Да и не хочется мне туда. Душа ноет, нужна тишина и спокойствие обрела по темной улице. Страшновато, конечно, вот так одной ночью. Но ли это центр, а не какие-то окраинные закоулки. Редкие гуляющие прохожие, вроде бы не такие уж опасные. Бесцельно иду, пытаясь сформировать план дальнейшей жизни. Лени, конечно, хорошие. Но нет, для принца и героя моего романа не подходит. Слишком основательный, расчетливый карьерист и вообще раздражает тем, как любезничать с Хотя и симпатичные, и харизма есть. Этого не отнять. Значит так. Надо искать и снимать квартиру. Съезжать буду в ближайшее время. Уволюсь или нет, вопрос второй. Но так больше нельзя. Пора хотя бы попробовать жить одной. Мама все время пугает, говорит, что я не смогу одна, это трудно. Кто будет в мужских делах помогать? Как буду с бытовыми трудностями справляться? Тосковать одна денешенька и вообще? Жить одной у дел несчастных людей. Я, конечно, понимаю, что все не так мрачно, но и увольнение. Как сладко звучит это слово в моей душе. Однако, как куда? Моя боязнь сцены и публичных выступлений перешла частично и на обычную жизнь. Как представлю, что надо будет проходить всякие там собеседования, уговаривать, доказывать что-то, чтобы меня взяли. Так аж прям тошнить начинает. И потом еще в новом коллективе притираться. Увы, я тот человек, которому комфортнее в старом, хорошо знакомом круге общения. Но ничего. Все новое постепенно может стать привычным, верно? Несмотря на то, что вроде бы решилась поменять жизнь, в душе все равно сомневаюсь. И так тяжко. Может, зря я все это. Поздно мне. Пора уже семью, как говорит мама, создавать, декрет уходить, детьми заниматься. А не вот это вот все. Просто отделать нечего, всякой ерундой тянет заниматься, как говорит мама. Но я ж чувствую, чувствую, что счастья нет. Все так уныло. Да и детей я пока не хочу. Может, просто не от Лени? Нет такого человека, с которым хотелось бы завести семью. Вышла на большой мост и остановилась посередине. Оперевшись на перила, с ночным городом. Вид открывается потрясающий. Столько огней, которые отражают темная гладь реки. Свежий теплый воздух дует в лицо. Огляделась. Вроде никого. Захотелось совершить что-нибудь безбашенное, стряхнуться. Пока в крае все еще играет вино, подтягиваясь и залезая на широкие перила. Ух, как высоко! Ноги стали как ватные, и в животе приятно заныло. Ощущая мощный всплеск адреналина, и словно впервые за долгое время по-настоящему глубоко дышу и искренне улыбаясь, подставляя лицо ветерку. Крепко держась за опору моста, сделала то, чего уже не делала очень давно. Запела. Ни для кого-то, ни по просьбе, ни ради тренировки, просто для себя, от души. Поначалу петь трудно, словно совсем забыла, разучилась, но нет. Постепенно энтузиазм нарастает. Моя сцена – мост, да и весь этот город, а луна – главная зрительница. Получается так хорошо и от души, что постепенно полностью погружаюсь в песню, испытывая невероятную эйфорию. И вот с меня как будто спадают оковы, а за спиной – Расправляются крылья. Я иду, нет, я парю, глядя только на луну. И вдруг куда-то действительно лечу. Только не вверх, а вниз. Только в последний момент меня кто-то схватил и вытащил обратно на мост. Ну, спасибо, конечно, купаться я не планировала. Но куда он меня дальше тащит? Еще и так больно схватил. Начиная ругаться и вырываться, никакой реакции. Уникую. Дело пахнет жареным. Разве станет мужчина ночью молча удерживать и тащить куда-то одинокую беззащитную девушку? Отпустите! Нет уж, дорогая, у меня на вас другие планы. Что? Вот теперь еще страшнее, неужели маньяк какой-то? Вы что, сумасшедший? Кто вы? Помогите, маньяк!